вечернего выпуска газеты, которая была всей ее жизнью. Погубили, суки! Погубили! Евгений Страхов, увидев, как гроб с делом Маревой медленно уплывает, опускается в открывшийся в мраморном полу прощального зала крематория темный прямоугольник, сделал непроизвольно шаг вперед, Словно хотел тоже исчезнуть из этого мира. Страхова удержали бдительно опекавшие его парни из отдела расследований. Он лишь коснулся полированной крышки рукой, резко повернулся и пошел к выходу. Сама мысль, что он, Страхов, присутствует у костра, на котором сожгут его любимую, была невыносимой. Страхов пошел к выходу, пересохшими губами, повторяя невесть из каких глубин памяти всплывшие слова из Юлюана Семенова: Погубили, суки! Погубили! Он был убежден, что заказчик убийства Маривы тоже здесь горюет со всеми. И не мог больше оставаться, ибо чувствовал, что теряет контроль над собой. Парни из отдела вышли вместе с ним. Они не хотели сегодня оставлять своего шефа одного. В отделе расследований, кроме Страхова, работали еще три журналиста. Юрий Фомин, Анатолий Юркин и Лариса Корнеева. Юрий и Анатолий пришли в газету из спецслужб. Ларису, как шутили в редакции, воспитали в своем коллективе. Была юной стажеркой в отделе информации. Стала там же корреспондентом. Страхов переманил ее к себе на должность спецкора. Это и была команда Страхова. Юрий и Анатолий вместе со Страховым подошли к его машине. Увидели, что он отключает пультом сигнализацию. Поинтересовались, куда собрался. На поминки вроде бы еще рано. «Я уеду, парни, по делу. А на поминках, если спросят, скажите, что сердце прихватило». «Мы одного тебя не отпустим, страх», — твердо сказал Анатолий. «Дело такое, что мне надо побыть одному. Не мешайте, ребята. Ваша помощь мне еще понадобится, но сегодня я должен быть один». Парни знали по опыту, что спорить со страхом бесполезно. «Может, двинем потихоньку за ним?» — предложил Юрий Фомин, когда Страхов отчалил. Как бы глупостей не наделал. «Ну, стреляться страх не станет», — успокоил товарища Юркин. «Не тот мужик, чтобы стреляться. А следит за ним бессмысленно. Он хвост учует мгновенно». что за ним тянется хвост, страхов понял уже минут через 10-15. Восьмерку, учитывая крайне взволнованное нервное свое состояние, он вел особенно аккуратно, четко выдерживая все правила движения. Черную Тойоту заметил, когда притормозил на красный свет. На следующем перекрестке Тойота тоже оказалась в десятке метров за ним. И хотя поток машин был довольно густым, «Тойота», ловко лавируя, держалась вблизи, прикрываясь другими машинами. Когда Страхов засек «Тойоту» на своем хвосте в третий раз, он уже не сомневался. Его ведут. И весьма небрежно. Он не попытался ответить на вопрос «Кто?». Разве сегодня, когда развелось только спецслужб, спецгруппы и прочих странных сыскных контор, сообразишь, кого ты заинтересовал? Но он был почти уверен, что это не его бывшие коллеги. Не тот почерк. Страхов в зеркало заднего обзора запомнил, словно сфотографировал номер Тойоты, не торопясь, свернул с Садового на проспект Мира. У склифа, а там уже запетлял среди